Глава 13. Беспощадные охранницы. Хорошо, что у меня есть Ирина, думала я, когда вместе со служанкой мы медленно, словно прогуливаясь, двигались к Государьевой башне. Да, оно именно так и называлось Государьева башня, место, где располагались покои царя. Самой мне было бы проблематично подружиться со слугами замка. Служанки пусть и чужачки, Войти в доверие к слугам проще, чем знатной барышне. К тому же у Ирины был настоящий талант завоёвывать доверие. Это её качество вызывало у меня смутные подозрения, но оказалось, как нельзя, кстати. А уж нынешней мне, с синетишуёй по всему телу и косой таких же синих и русалочьих волос, тянущейся по полу, было куда проще распугать всех: и слуг, и господ, заставив их разбегаться от меня в разные стороны, чем добиться их расположения к себе. Коротко говоря, именно от слуг замка Ерина узнала, где находится покой царя. В государевой башне, сказал ей пугливый мальчик-слуга. Государеву башню ото всюду видно, и снаружи, и из внутренних дворов, самая высокая башня дворца. Удивлённая вопросом Ерина ответила горничная, разносившая чистое постельное бельё, и поспешила прочь от подозрительно любопытной служанки одной из невест. Найти государеву башню и впрям не представлялось труда. Выйдя в ближайший внутренний дворик, Я подняла голову вверх и убедилась, что горничная не солгала. Одна из башен возвышалась над остальными, ледяная глыба с зияющими арками, с закрытыми террасами и острыми ледяными пиками крыши, ощетинившимися в небо, словно шапы. После запугивания кинула гинты, что мол лучше остерегаться ледяных химер, охраняющих царя. У меня хватило благоразумия не идти сразу в государя его башню. Мы с Еленой потратили пару часов, подходя к этой ледяной громадине с разных сторон и изучая. Чтобы моя внешность не распугивала встречных слуг и дворцовую знать, Ирина сообразила закрыть мне лицо чем-то вроде вуали. Лёгкая полупрозрачная ткань спускалась с края капюшона моей накидки ниже подбородка. Тесёмки накидки я завязала, чтобы прикрыть шею со строчками чешуи. На руки надела перчатки. Одну терраской погуляли, другой погуляли. Там возле окошка постояли, здесь постояли. На самые нижние этажи возле государевой башни спускались. На самые верхние в соседних башнях поднимались, слушали, смотрели, сопоставляли. Сложнее всего оказалось увидеть ледяных химер своими глазами. Но всё же нам повезло. Наверное, это можно назвать везением. Наверное. Прогуливая нижние террасы соседней башни, мы попали на время кормления химер. В соседней башне распахнулись каменные, не ледяные, как во всём дворце, створки, ведущие в крохотный внутренний дворик, который был как раз под нами. Когда затих тегучий стонущий звук металического засова, во дворик из нижнего этажа господаревой башни хлынули странные существа. Они напоминали смесь крупных собак с людьми, передвигались на четырёх лапах, при этом в их мордах было слишком много человеческих черт. Белоснежный шерстяной покров почти отсутствовал. Длинные патлы на голове переходили в гриву и заканчивались у похожего на плеть хвоста, шерстью не покрытого. Остальная часть тела была оголённой достаточно, чтобы я сразу же поняла, Все эти существа до единого были самками. Откуда-то сверху одной из башен, кто-то, кого нам не было видно, сбросил вниз прямо на голый камень дворика крупные куски сорового мяса на костях. Существа, заполнившие дворик, бросились на это мясо и принялись жадно его терзать, обрывая мясо с костей. Разглядев, что пасти существ оснащены длинными острыми клыками, я нервно сглотнула. "Кинге Таиса", шепнула мне Ирина. "Это они, ледяные химеры". Я хотела ей ответить, но в этот момент одна из химер подняла голову вверх и посмотрела прямо на нас. Ух, шипнула Ирина. Она меня услышала. Тихо, велела ей я строго, и служанка замолчала. Химера острыми зубами держала в пасти кусок мяса и смотрела на меня. Глаза на морде с человеческими чертами смотрели взглядом разумного существа. Так показалось мне в первый момент. А уже в следующий миг химера выронила мясо. оскалилась и угрожающе зарычав бросилась в нашу сторону. Я отпрянула от края террасы, когда обезумевшее от ярости существо прыгнуло прямо на стену. Оно тут же съехало по стене вниз, но молниеносно совершило ещё один прыжок. А рядом с ней уже было около десятка таких же существ, и все они яростно рыча и издавая вопль, в котором неупорно чудился человеческий крик, прыгали на стену под террасы, где мы стояли. "Киня!" воскликнула напуганная Ирина, дёргая меня за рукав. Да, моя служанка поняла правильно. Химеры жаждали добраться до нас. Я видела их разъявленные воскали пасти, налитые кровью глаза и когти, похожие на острые ледяные крюки. Они яростно прыгали на стену, и я была уверена, что один из таких прыжков может для нас, Ирины, оказаться несовместимым с жизнью, с нашей. "Киня!" снова крикнула Ирина, но я уже и сама тянула её к ближайшей двери, ведущей прочь с этой террасы. Закрыв за собой дверь, мы как могли быстро побежали вверх по лестнице. к крытому ледяному мосту, который привёл нас в эту башню. Выбежав на него, я не удержалась, подошла к перилам и огляделась вокруг. Рычание и крики химер стихли. По этому дворик, тот самый дворик, я нашла не сразу. А когда нашла, обнаружила, что существа больше не кидались на стену, и вообще о нас забыли после нашего бегства. Прямо сейчас их внимание переключилось на кое-что другое. Присмотревшись, я увидела, как из тех же ворот выбежали маленькие копии химер. Это их детёныши? шёпотом спросила Ирина, боязливо став рядом со мной. Теперь, когда мы были в безопасности, она с любопытством смотрела вниз. Похоже на то, отметила я и, подумав, немного добавила. Странно, не слишком ли рано? Их потомство ещё совсем малыши. Рано? Что рано, Кинге? Я посмотрела на Ирину. А ты разве не заметила? удивилась и кивнула в сторону маленького дворика, где химеры уступили своим детёнышам еду. Они снова ждут потомства. Что? Не поняла Ирина. Беременны, пояснила я. Эти существа, химеры, они снова все до единой беременны. Мне надо было поразмыслить, поэтому я закрылась у себя в комнате и некоторое время ходила из угла в угол. Ксунан, конечно, подлец. Не девица возраста Таисы нужно поручать такие миссии, как спасение царской жизни. И даже если мне, в отличие от Таисы, уже за 40, Я ему простить не дерсировщица в цирке, чтобы вот таких зверушек укрощать. Не выполнишь что велю, выброшу из этого тела. Голос Ксунана прозвучал в голове как наяву. А ведь выкинет, случись что с царём непоправимое, и я ксунану буду уже не нужна. Во мне отпадёт надобность, и он от меня избавится, как от бесполезной вещи. В этом я даже не сомневалась. А значит, не отвертется мне. Царя как-то надо спасать. Первое, что я поняла, не приходится рассчитывать на то, что химера просто слопает Ангуду или того, кого она пришлёт. И нет проблем. Методы Горнальской красавицы и её компаньонки мне уже были знакомы. Если ей кто-то мешает, она не церемонится. Поучиха вампирши и смертельной яд не оставляющий следов тому свидетельства. И я уже легко могла себе представить, как это будет. Ей понадобится просто много мяса. Свежего мяса, которым кормят ледяных химер. добыть его при некоторой доле хитрости и ловкости и состава труда. Наверняка во дворце достаточно запасов, и я даже не сомневалась, что это мясо будет пропитано смертельным ядом. Вполне возможно, точно таким же, как гибельный яд, который дала Ерине Кингайда, чтобы отравить меня. Честно говоря, от одной мысли об этом, бедных собачек с их умными как у людей глазами, мне стало куда жальче, чем соря. Поэтому вариант самой убрать помеху в виде химер, воспользовавшись ядом Гайды, Спрятанным у меня в комнате мною даже не рассматривался, хотя мысль такая в голову, конечно, приходила. Но я ж не зверь какой, травить беременных химер, у которых, к тому же, детеныши еще не окрепшие и не способные позаботиться о себе самостоятельно. Нет, избавляться от химер с помощью яда я точно не буду, и Ангуде не позволю. Мы лыши без материнии останутся, даже если эти зверушки способны порвать меня зубами в один момент на крошечные кусочки. И все-таки странно. Почему химеру, у которых еще такое маленькое потомство, опять беременные, все до единой, все? Раздался стук в дверь, и с той стороны послышался знакомый голос Ерины. Отперев, я увидела перед собой свою служанку. Где ты была? спросила я. У Кингайда, барышня, ответила Ерина, остановив на мне напряженный взгляд. Меня перехватила одна из ее служанок и сказала, что Кингайда срочно хочет меня видеть. И что от тебя хотела Кингайда? Спросила я, уже зная ответ заранее. Ирина поднесла руку к рту и зашептала: "Спросила, сделала ли я то, о чём мы говорили Давиче?" Я ответила, что никак возможности не было. "Кин, я говорю, в дурном настроении с утра было, и от кушанья, и от питья отказалась. И что Кингайда сдерживалось", ответила Ирина. Но прямо видно было, сильно недовольна была моей медлительностью. Сказала, что я должна в ближайшую ночь решиться, иначе придётся мне яд ей вернуть, а о нашем договоре забыть. И что ты? Я пообещала, кивнула Ирина. Хм, в ближайшую ночь, подумала я. В одну ночь решили избавиться и от меня, и от государя Квилая. Поразмыслив, я снова обратилась к служанке. Сделай кое-что, Ирина. Всё, что велите, барышня, услужливо кивнула та. Узнай-ка для меня, а нет ли во дворце библиотеки? Служанка глаза сильно не таращила, и я решила, что библиотека для неё явление как минимум знакомое. А как узнаешь, ступай ко мне. Найду барышню, пообещала Ирина. Найду и поспешу к вам.